Старая дева. Когда началась война, в августе, кажется, среди ночи головешихе, постучался Филимон Прокопьевич. человек, к тебе привез, Авдотья, знакомый, гри, попутку из города взял. И этот человек не сразу вошел в дом, а вызвал мать в ограду. Анисия не узнала мать, когда она вошла в избу. Чем-то встревоженная... Лицо заплаканное тыкалось по избе, привечая дорогого гостя. Он был пожилой, в болотных сапогах, в дождевике, сутулился, как-то пристально уставился на юную Анису. Мать сказала, «Это дядя Миша, мой сродственник». Сколь лет не виделись, Господи, привечай Аниса, как отца родного. Аниса сдержанно поздоровалась с дядей Мишей, мало ли что не скажет мать».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 В медицинском тебе в два счета оформят в школу медсестер и не успеешь оглянуться на фронт в санба, а с фронтом не надо спешить. Что ты, что ты, Гавря, испугалась мать, нечаянно назвав какое-то чужое имя и тут же засмеялась. Что это я говорилась, Господи? Хватит того, что я свое девичество истоптала. Разве не в лесу живем? В самый раз лес технический.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 Пароход был забит мобилизованными приискателями Саммела, молодыми и пожилыми. Мобилизованных провожал до Красноярска начальник прииска тихий, печальный человек, страдающий астмой. Он все время хватался за сердце и бегал то к фельдшерице за лекарствами, то к молодому толстому капитану за последней сводкой Сову бюро. Они все помнят, как дядя Миша как-то обмолвился на палубе про мобилизованных, Никто из них не вернется, у немцев хорошая мясорубка, особенно танковая, да и бомбить с воздуха умеют европейская выучка, а у нас ни танков, ни самолетов, энтузиазм пресловутой гражданки, да и маршалы смех и грех. Им бы коней, дармовые харчи, знамены и песню по долинам и по взгорьям, Ну, на этой песне они до весны не протянут. Он ничуть не жалел этих, которые никогда уже не вернутся. У Аниси было много багажа — два коля картошки, бочка с огурцами, ящик со свиным салом, три больших туеса с медом, тюк с постелью и чемодан. Мать привезла из прииска красивую беличью дошку, а золото купила. Аниси не думала, откуда у матери взялись золотые боны.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 Желтая дверь была заколочена. «Запомнила?» — кивнул дядя Миша. «Улица эта когда-то называлась гостиной. На каждом квартале здесь были частные гостиницы со всеми удобствами. А в этом доме было заведение мадам тарабайкиной Манжурской. Фу, какая чудная фамилия! Не очень приятная, особенно профессия этой мадам. Купчиха была? — Манжури она действительно была купчихой, а когда приехала в Красноярск, выстроила вот этот дом и открыла заведение для девиц. Как-то понять? Заведение для девиц. Ну, таких заведений в России было очень много. Дядя Миша показывал Анисье дома. Вот этот миллионер Кузнецовый построен был архитектором Никоном Архирием. При советской власти Никон отрекся от священного сана и построил много домов в Москве, таких же замысловатых, как и этот, Красноярский. А вот здесь жили Юсковы, а вот тут был собственный магазин купца Шмандина, здесь Гадаловские магазины, купчихи Щеголевой, особняк губернатора, а вот здесь, возле горсада, был первый в городе электротеатр Полякова. Кино по теперешнему воскресали какие то странные тени исчезнувших людей они все помнила когда они жили на сергеевском прииске верховья хамыла и мать заведовала золотоскупочным магазином она не жалела денег на наряды для единственной дочери однажды открыла ей великую тайну что мамонт головня «Вовсе не ее отец, не вскидывай на него глаза, судьба скрутила меня с ним, как лисицу с волком. Слава Богу, что волк не сожрал меня вместе с тобою», — наговаривала мать, ласкаясь к дочре. «Ты ведь не знаешь, какая метелица мила по Сибири в восемнадцатом году, а я пережила ее, обмирала и оживала несколько раз». Ох, Анисса, была бы ты счастливая, если бы обгорелые головни не стали у власти, ни ума у них, ни сердца. Головня и есть головня, не полина даже, а головня, и меня из-за него прозвали Головешихой, чтобы им всех сдохнуть. Да разве такая участь была написана на моем роду? Но кто же ее настоящий отец и где он жив ли? С этими вопросами она не раз приставала к матери.